Вернулась в комнату, надела туфли, куртку, взяла сумочку и в последний раз огляделась. «Странный ты парень, Мурза! Никак не ожидала, что ты окажешься таким аккуратистом!»